Но слюбились?» — спросила женщина. «А что она тебе сказала?» «Она ничего не сказала». «Я тоже не скажу». «Значит, слюбились. Ты береги ее». «А что, если будет ребенок?» «Это не беда», — сказала женщина. «Это еще не беда. Здесь для этого не место. Она здесь не останется. Она пойдет с тобой». «А куда я пойду? Туда, куда я пойду, женщину брать нельзя». «Как знать? Может быть, туда, куда ты пойдешь, можно и двух взять». «Не надо так говорить». «Слушай», — сказала женщина, — «я не трусиха, но по утрам я все вижу ясно. Вот мне и думается, что многие из тех, кто сейчас жив, не дождутся следующего воскресенья». «А какой сегодня день?» «Воскресенье». «Кева», — сказал Роберт Джордан, — «до следующего воскресенья еще долго. Если среды дождемся, и то хорошо. Но мне не нравится, что ты так говоришь». «Нужно же человеку иногда поговорить», — сказала женщина. «Раньше у нас была религия и прочие глупости, а теперь надо, чтобы у каждого был кто-нибудь, с кем можно поговорить по душам, потому что отвага-отвага, а одиночество свое все-таки чувствуешь. У нас нет одиноких, мы все вместе. Когда видишь такие машины, это даром не проходит», — сказала женщина. «Что мы против таких машин? А все-таки мы их бьем». «Слушай, — сказала женщина, — я призналась тебе в своих печальных мыслях, но ты не думай, что у меня не хватит решимости. Моя решимость как была, так и осталась. Печальные мысли, как туман, взошло солнце, и они рассеялись. «Ладно, — сказала женщина, — пусть будет, по-твоему, может быть, это у меня а от того, что я наговорила всякой чепухи про Валенсию. Или вон тот меня довел, вон тот, конченый» что торопится посмотреть на своих лошадей. Я его очень обидела своими роскознями. Убить его можно, обругать можно, но обижать нельзя. Как это случилось, что вы вместе? А как это всегда случается? До войны, в первые дни войны он был человеком, настоящим человеком. А теперь его песенка спета. Затычку вынули, и все вино вытекло из бурдюка. Мне он не нравится. Ты да ему тоже не нравишься, и не зря. Я ночью спала с ним. Она улыбнулась и покачала головой. Вамасавер, посмотрим», — сказала она. Я говорю ему, Пабло, почему ты не убил этого иностранца? А Пабло мне, он неплохой, Пилар, он малый неплохой. А я ему говорю, ты теперь понимаешь, что командую я? Да, Пилар, да. Потом среди ночи слышу, он не спит и плачет. Некрасиво плачет, весь дергается. Мужчины всегда так точно, у них какой-то зверь сидит внутри и трясет их. Я спрашиваю, что с тобой, Пабло? Взяла его за плечи и повернула к себе. Ничего, Пилар, ничего, неправда, что-то с тобой случилось. Люди, говорит, Генте, они все от меня отступились. Я говорю, но ведь они со мной, а я твоя жена. Пилар говорит, не забывай про поезд. Потом, да поможет тебе Господь, Пилар. Я ему говорю, что это еще за разговоры? Разве можно Бога поминать? Можно, говорит. Да поможет тебе Господь и Пресвятая Дева. Я говорю, а ну их и твою Пресвятую Деву и Бога. Что это за разговоры? Я боюсь умереть, Пилар. Тенгу меду де морир. Понимаешь, боюсь. Я говорю, тогда вылезай отсюда. Тут нам места не хватит в одной постели. Мне, тебе, да еще твоему страху. Тогда ему стало стыдно. И он замолчал, а я заснула. «Но его дело кончено, друг, кончено!» Роберт Джордан молчал. «Вот так у меня всю жизнь. Нет-нет, и вдруг станет грустно», — сказала женщина. «Но это не такая грусть, как у Пабло. Мою решимость она не задевает. Я в тебе не сомневаюсь». «Может быть, это как у всех женщин в известное время», — сказала она. «А может быть, так, пустяки». Она помолчала, потом заговорила снова. Я многого жду от республики. Я твердо верю в республику. Вера во мне есть. Я верю в нее горячо, как набожные люди верят в чудеса. Я в тебе не сомневаюсь. А ты сам веришь в республику? Да. Да, сказал он, надеясь, что это правда. Я рада это слышать, сказала женщина. А страха в тебе нет. Смерти я не боюсь, сказал он, и это была правда. А чего ты боишься? Боюсь, что я не выполню своего долга так, как его следует выполнить. — А того не боишься, чего тот другой боялся? — Плена. — Нет, — сказал он совсем искренне. — Если этого бояться, так больше ни о чем не сможешь думать, и никакой пользы от тебя не будет. — Холодный ты человек. — Нет, — сказал он. — Думаю, что нет. — Да, голова у тебя очень холодная. — Это потому, что я много думаю о своей работе. — А все другое, что есть в жизни, ты разве не любишь? — Люблю даже очень, только чтобы это не мешало работе. — Пить ты любишь, я знаю, я видела. — Да, очень люблю, только чтобы это не мешало работе. — А женщин? — Женщин я очень люблю, но это никогда не было самым главным. — Они для тебя ничего не значат. — Нет, значит. Но я еще не встречал такой женщины, которая захватила бы меня целиком, а говорят, это бывает. «По-моему, ты лжешь. Может быть, немножко. Но ведь Марию ты полюбил?» «Да, сразу и очень крепко. Я ее тоже люблю, очень люблю, да, очень. Я тоже», — сказал Роберт Джордан, и почувствовал, что голос у него звучит глухо. «Да, я тоже».